Глава 10. Зарплата. Леонид Аркадьевич Сосновский вот уже больше часа изучал кафельный пол Бутырской тюрьмы. Настроение у Леонида Аркадьевича было сумрачное. В этот час можно было бы пролистать несколько дел, посмотреть бюллетени Верховного суда, просто, наконец, обдумать обстоятельства сегодняшнего дня. Но мысль адвоката вязко путалась. Сосновский сидел раздраженный на себя, чувствуя нарастающую боль в висках. Давление падает констатировал он про себя, «хорошо бы кофе, кажется, успел бы». Только благая мысль о кофе посетила Леонида Аркадьевича, как подошедший контролер сообщил о готовности Черкова к разговору. «Думаю, что глоток кофе несущественно задержит меня», сообщил адвокат контролеру с обидой в голосе, как будто тот был виноват за напрасное ожидание, за давление, заребящий в глазах кафель. «Извините, гипертония». Сосновский раскрыл термос и налил пахучего кофе в пластиковый стакан. «А, Леонид Аркадьевич, как ваше драгоценное?» – оживленно спросил кто-то. Сосновский обернулся. По коридору тюрьмы шел следователь Болотов. «Благодарствуйте, скверно». «Да что такое?» «Давление одолевает. Что нынче с погодой? Это же жить нельзя. Чем так жить, так лучше вообще не жить. Какой с утра буран был!» «Ничего, не унывайте!» — оптимистически поддержал его Болотов. — Увидите Черка, он вас повеселит. Вы ведь на свидание с ним? Через пару часиков предъявим обвинение. — Так ведь я ордер на защиту принес, — сказал адвокат Кивнов. — Что за балбес, — подумал он тут же. Болотов всегда казался ему натурой грубой и простоватой. Влив в себя кофе из пластикового стаканчика, Сосновский вошел в зал, расположенный на втором этаже. Голова вроде чуток отпустила — или он уже попривык к боли. Черков В мыслях проворачивались привычные схемы помощи подзащитному. Очевидно, что Черкова спасти было невозможно, но от успешного хода дела, деятельной защиты, зависела не только судьба подзащитного, но и судьба защитника. Черок был слишком заметной фигурой в преступном мире, чтобы следствия по его делу, а затем судебный процесс, остались незамеченными и, что было важнее, невознагражденными. Сосновский был выбран не случайно. В нынешние времена немного найдется таких старых, видавших вид лисов, знатоков закона и умельцев закон обойти. Сосновский с гордостью мог назвать не один десяток, казалось, вовсе провальных процессов, которые он спас. Скажем так, многие злодеи Российской Федерации должны были бы ставить свечки святому Леониду за приумножение лет и доброе здравие адвоката Сосновского. Сосновский не был христианином, бандиты не были религиозны, так что благодарность выражалась преимущественно в валютной форме. Услуги Сосновского были достойны оплаты. Впрочем, о грядущей оплате труда Сосновский в случае с Черковым и не помышлял. Уже лет 7 он состоял у Черкова, если можно так выразиться, на зарплате. Получал свои солидные 7 тысяч долларов в месяц и вуз ус не дул. Надеялся, что так и пронесет. Не пронесло. Теперь вот эти денежки отрабатывать придется, мозгами искупать, изворотливостью, кровью. Хорошо бы не свободой. Сколько известных Сосновскому адвокатов отрабатывали свои зарплаты тем, что таскали в тюрьму наркотики, записки своли и вообще делали вещи, несовместимые не только со званием защитника, но и со свободой. Свободой потом и платили. Сосновский нашел Черкова в состоянии понятного удручения. Серые потолки кабинета и казенная масляная краска стен подавляли сознание. Казалось, пробыв в этом помещении хоть недолго, забудешь о том, что есть и еще какой-то более просторный мир. Для Леонида Аркадьевича визиты в Бутырку были делом столь частым, что его настроение мало переменилось. Он присел и спросив позволения заключенного, потому что считал, что вежливость не мешает никогда. Она, в конце концов, тоже оплачивалась. «Ну что, Аркадьевич, в я?» Скажущий с развязностью спросил Черков. «Похоже на то. Но не вешайте носа», — уныло ободрил его адвокат. «Влип», — вздохнул Черков. «Вот ведь и не такое видовали, А тут на пустяке попался». «Пионеры, видишь, подгадили. Ненавидел пионеров всю жизнь, с детства. Я знаешь, что у себя на галстуке нарисовал?» Леонид Аркадьевич сделал попытку изобразить на лице заинтересованность. «Черепушку». Слушай, что-то меня в детство потянуло. Я, беднягу Лигавого, утопил в воспоминаниях. А, впрочем, ладно, перебил он себя. Надо мне отсюда ноги делать, Аркадич, вот что я тебе скажу. Сосновский встрепенулся. Как то есть, да вы знаете, что отсюда никто не сбежал, кроме Дзержинского. Хотя, боюсь, это просто легенда. Отсюда таракашка не сбежит. А ты меня с таракашками не равняй, сухо заметил Чурков. Тебе таракашки не платят. Ты давай головой своей ученой думай, как меня отсюда вытащить. Сосновский приложил холодные длинные пальцы к вискам. — Да как вы себе это предполагаете? Тут не то, что вы не сбежите, тут и я вместе с вами окажусь. — Предполагать не мне надо, — напомнил Черков. — Мое дело отсюда бежать, а твое — придумать, как я это сделаю. Понятно? Леонид Аркадьевич задумался. В висках ёкнуло. Эх, черт, что ж за работа такая, шакалья? Подумал он в раздражении, привычно скрытом за безликой маской спокойствия. Сбывались наихудшие из его ожиданий. Он бы с большим удовольствием принес сейчас Черкову полкило гашиша, но помочь в побеге? Конечно, ситуация не совсем безнадежна, протянул он наконец. Есть одна возможность. Но вы понимаете, риск велик.